Глава шестая. Помещение для допросов в полицейском участке Гайзмарша было маленьким, душным и тесным. Суперинтендент Мерсер, высокий, и массивный, занимал гораздо больше места, чем полагалось, и Мессингаму казалось, что он, к тому же, и вдыхает гораздо больше воздуха, чем следовало бы. Из пяти присутствующих, включая стенографистку, по-видимому, один только Дойл чувствовал себя в своей тарелке и совершенно не был встревожен. Допрашивал его Делглиш, Мессингем стоял спиной к окнам. «Вчера вы были у лаборатории Хогата. Под деревьями справа от входа на земле обнаружены свежие следы ваших покрышек. Если вам угодно зря тратить свое и наше время, можете взглянуть на слепки». «Я признаю, что это следы моих покрышек. Вечером в понедельник я на некоторое время припарковался под деревьями». «Зачем?» Вопрос прозвучал так спокойно, был таким естественным, будто Делг лишь просто по-человечески и искренне интересовался. «Зачем?» «Я был не один». Он помолчал, потом добавил. «Сэр». «Я очень надеюсь, ради вас самого, что вчера вечером с вами кто-то был. Даже алиби нескромного характера лучше, чем отсутствие алиби. Вы поспорили с Лоримером. Вы один из немногих, кого он впустил бы в лабораторию. И вы поставили свою машину под деревьями. Если вы не убивали Лоримера, зачем вы стараетесь убедить нас, что сделали это?» «Вы же и сами не верите, что это я его убил. Вы, вполне возможно, подозреваете или уже знаете, кто это сделал. И меня вы не запугаете, потому что я знаю, никаких улик у вас нет. Я взял картину, потому что у моего Рено полетело сцепление, а не потому что я не хотел быть узнанным. До восьми вечера я был с сержантом Билом. Мы с ним опрашивали одного человека в Мадингтоне. его зовут Барри Тейлор. А потом мы поехали еще к одному-двум ребятам, которые были на танцах в прошлый вторник. С восьми я ездил на машине один, и куда именно, это мое личное дело». «Нет, если речь идет об убийстве». «Разве вы сами не это объясняете подозреваемым, когда они пытаются дать вам в качестве успокоительного эту старую байку про неприкосновенность их личной жизни? Вам-то надо бы действовать поумнее, Дойл». «Я не был в лаборатории в среду вечером. Следы покрышек остались с того времени, когда я поставил там машину в понедельник». «Покрышка Данлоп на левом заднем колесе совсем новая». Ее поставили днем в понедельник в гараже Горинжа, а ваша жена забрала картину только в среду в десять утра. Если вы не заезжали в лабораторию, чтобы поговорить с Лоримером, то что вы тогда там делали? И если то, что вы делали, не было противозаконным, почему вы поставили машину у самого въезда, да еще под деревьями? Если бы я заехал туда, чтобы убить Лоримера я поставил бы ее в одном из гаражей позади здания. Это было бы гораздо безопаснее, чем оставлять картину на въездной аллее. И приехал я туда уже после девяти. Я знал, что Лоример задержится, чтобы поработать над делом о меловом карьере, но не думал, что так поздно. Лаборатория была вся темная, не огонька. А дело в том, раз вам так надо знать что я подобрал женщину на перекрестке, чуть проехав Мэйни. Домой-то я не очень торопился, и мне нужно было отыскать местечко, где бы остановиться, чтобы укрыто было и спокойно. Территория Хогота показалась мне вполне подходящим местом. Мы пробыли там с девяти пятнадцати до 9.50. Никто из лаборатории за это время не выходил. «Довольно много времени потратил», — подумал Мессингем, «а собирался, скорее всего, все сделать по-быстрому. Одноразовый перепих и все. «Вы хоть побеспокоились выяснить, кто она такая?» — спросил Делглиш. «Назвали себя друг другу?» «Я сказал ей, что меня зовут Ронни МакДоуэлл. Имя не хуже других. Она сказала, что она Дора Микин. Не думаю, что лгали мы оба». И это все? Нигде она работает, нигде живет. Она сказала, что работает на сахарозаводе, а живет в доме, что рядом с заброшенной паровой мельницей в охотничьем болоте. Если она мне не наплела, найти ее будет нетрудно. Главный суперинтендент Мерсер мрачно произнес. Очень на это надеюсь, ради вас же самого. Вы, конечно, понимаете, чем это вам грозит? Дойло рассмеялся. Всем на удивление смеялся он с облегчением. Еще бы, конечно, понимаю. Но пусть это вас не волнует. Я подаю заявление об отставке с сегодняшнего дня. А вы уверены, что в лаборатории не было света? Спросил Делглиш, что все здание было темным. Я бы там не припарковался, если бы свет горел. Ни огонька видно не было, и хотя, должен признать, в пару-тройку минут я был некоторым образом занят, я мог бы поклясться, что никто не прошел по аллее, пока мы там находились. И из парадного никто не выходил. Думаю, это могло случиться, но ведь въездная аллея не длинная, я бы сказал, всего метров сорок». «Думаю, я бы заметил, если только он не выскользнул из двери по-быстрому. Сомневаюсь, что кто-то рискнул бы выйти. Во всяком случае, если он видел свет фар и знал, что там стоит машина». Взглянув на Мерсера, Делглиш сказал, «Нам нужно вернуться в Чевишем. В охотничьи болота заедем по дороге».